52. -е. Сабина припарковала красный минивэн Ржистова прямо перед входом в закусочную «Панда». Когда она вошла внутрь, в нос ей ударил запах жареной утки и кисло-сладкого соуса, и в желудке заурчала. Тина уже стояла у прилавка и беседовала с пожилым азиатом. Когда она обернулась на звон колокольчика у входной двери и узнала Сабину, у нее отвисла челюсть. «Откуда тебя выпустили?» «Потом». — оборвала Сабина все дальнейшие вопросы. «Твоя одежда, лицо и волосы выглядят так, будто...» «Ты напоминаешь красную шапочку», — перебила ее Сабина. «И кисть сильно опухла». «Знакомство с кочеркой», — коротко ответила Сабина. «Так что ты выяснила?» Тина помахала фотографией. «Харди появлялся здесь много раз, но господин Чан, владелец закусочной, не знает, где он живет. Черт! выругалась Сабина. «Значит, тупик». «Не совсем». Глаза Тины блестели. «Возможно, у Харди роман с некой Норой Мюллинхоф». «А откуда господин Чан это знает? Он брачный консультант? Она работает здесь официанткой. Но сегодня не вышла в свою смену. Хотя должна работать уже с восьми утра». «Мы можем ей позвонить». Тина помотала головой. «Она глухая. По крайней мере, так утверждает господин Чан». «Что?» Глухая официантка? Сабина чуть было не рассмеялась вслух, но заметила серьезный взгляд Тины. Окей, это нам не поможет. Она обратилась к владельцу. Вы знаете, где живет эта нора Миленхоф? Господин Чан посмотрел сначала на Тину, затем на Сабину и ее наплечную кобуру, и указал на потолок. На четвертом этаже Тина и Сабина побежали друг за другом по лестнице на четвертый этаж. С каких пор ты носишь наплечную кобуру? спросила Тина. Она выглядит точно так же, как у. Снейдер, дал ее мне. Это его пистолет. А где твой? Потом. Черт, мне начинает это надоедать, запыхавшись, сказала Тина. Ты постоянно обещаешь объяснить все потом. Я напоминаю себе стажера в полицейской школе. Что это за тайны? Мы имеем дело с группой 6. А ты знаешь, какие-то влиятельные люди. Тина рассмеялась. «И ты правда веришь, что мы, две мелкие сошки, сумеем разгрести все это дерьмо?» Снейдер на нашей стороне. «Мы говорим об одном и том же Снейдере? Снейдере, которого отстранили от службы, который не захотел нам помогать и который говорил мне и тебе не лезть в это дело? Вот об этом Снейдере?» «Да, о нем. Тина остановилась перед дверью Норы Мюллинхоф. «Что это вдруг? Я не понимаю». Начала возмущаться она, но умолкла, когда ее взгляд упал на пол, а затем на дверь. На коврике лежали обломки древесины. Сабина тоже увидела изуродованную дверную раму. Дверь в квартиру была приоткрыта, и, видимо, не закрывалась до конца, потому что металлическая пластина замка была перекошена. Сабина осторожно постучала по двери носком кроссовки, и на пол посыпались опилки. Кто-то взломал замок стамеской. По следам Сабина увидела, что работали узким инструментом. Взломщик был профессионалом, который точно знал, где располагаются зубцы замка, и вырвал их одним прицельным ударом между дверью и рамой. Сабина и Тина одновременно вытащили свое оружие. Сабина медленно открыла ногой дверь и первая вошла в квартиру. Тина последовала за ней. Прикрывая друг друга, они по очереди проверяли каждое помещение, но не обнаружили следов ни Харди. ни норы. В кухне было чисто. все стояло на своих местах. В комнатах тоже ничто не указывало на борьбу или похищение. Только в спальне на кровати лежал открытый и наполовину заполненный чемодан. Ничего не пропало, потому что под стопкой блузок лежала пачка денег, украшения и загранпаспорт. «Похоже, Нора собиралась уезжать», констатировала Тина. «Выглядит так, будто ее поспешно забрали». Сабина сунула паспорт Норы в задний карман брюк. «Что ты делаешь?» «У кого нет паспорта, тому не так просто покинуть страну», — ответила Сабина. Она вышла из спальни и стала рассматривать фотографию в рамке, которая стояла на книжной полке. Женщина лет сорока с голубыми глазами, веснушками и короткими светлыми волосами рядом с пожилой женщиной. Если это была Нора Мюлленхоф со своей матерью, то она выглядела довольно хорошо. «Ты правда думаешь, что она глухая?» «По крайней мере, радио я в квартире не заметила», — крикнула Тина из спальни. «Думаешь, ее кто-то похитил? Харди?» «Возможно». «Почему она не позвала на помощь?» «Потому что глухая и не услышала, как взломали ее дверь», — предположила Сабина. «Если наша теория верна, похититель прихватил, возможно, и ее кошку». «Кошку?» — повторила Тина. В кухне стоят миски с едой и водой. В гостиной лежат кошачьи щетка и таблетки от глистов. А на диване кошачья шерсть. Но животного нет. Тина тоже вошла в гостиную. Она надела латексные перчатки и держала в руке смартфон. Лежал на ночном столике. Зачем глухому человеку такой телефон? Глупый вопрос. Чтобы писать СМС или сидеть в интернете. Все равно лишь немногие звонят по нему. Возразила Сабина. Ага. Тина нажала на кнопки. «Звук отключен. Она взглянула на взломанную дверь. «Мы должны сообщить криминалистам и техникам». Сабина нахмурилась. С одной стороны, обстоятельства не терпели отлагательства. Нужно было срочно объявить Нору Мюлленхоффа и Томаса Хартковски в розыск. С другой стороны, Снейдер велел ей контактировать только с Дирком Ван Нистельроем. «Стоит ли беспокоить нового президента БКА?» по поводу возможного похищения официантки. Это же нелепо. «В чем дело?» — спросила Тина. «Я...» Вдруг Тина вздрогнула, потому что телефон у нее в руке завибрировал. Она взглянула на дисплей. «Сообщение? От кого?» «Ни за что не догадаешься. От некого Харди. Смотри, вот он и попался». Сабина подошла ближе, и вместе они прочитали сообщение. Приходи в двадцать часов к нашему месту встречи». Тина посмотрела на взломанную дверь и потом в спальню, где лежал раскрытый чемодан. «Это будет сложно». Сабина взглянула на часы. Девятнадцать-пятнадцать. «И где это место встречи?» спросила Тина. «Дай мне минуту». Сабина огляделась в гостиной, открыла шкафы и заглянула в каждый ящик. «Что ты ищешь?» «Сумку-переноску для кошки». «Не знаю, зачем тебе это, но окей», — пробормотала Тина и стала помогать. Но ни в коридоре, ни в кладовке они ничего не нашли. «Здесь ничего нет?» «Здесь тоже нет», — крикнула Сабина, которая только что обыскала спальню. «Очевидно. Кошка либо исчезла вместе с Норой, либо выбежала в открытую дверь, либо недавно умерла. В подъезде кошку мы не видели, а вода в миске свежая», — возразила Сабина и начала перерывать вещи в чемодане Норы. Тут ветеринарный паспорт кошки, крикнула она и полистала книжечку. Надень хотя бы перчатки, ты уничтожишь все следы, возмутилась Тина. У криминалистов есть мои отпечатки пальцев, и они смогут их отфильтровать, ответила Сабина. Кошку зовут Твинки, она закрыла паспорт. Ответь на СМС и спроси, сможет ли Харди тебя забрать. Чемоданы перевозка для Твинки слишком тяжелые. Слишком тяжелые? И ты думаешь, он в это поверит? Попробуем. Задумавшись, Сабина сунула ветеринарный паспорт в карман. Тина напечатала СМС, и они стали ждать. Через 20 секунд пришло ответное сообщение. «Нет, возьми такси. До мейн штрассе не так дорого. Жди, как договорились у старого турникета. Я должен быть уверен, что за тобой нет хвоста». «У старого турникета?» — повторила Тина. «Что это значит?» «Какой-то символ?» Она отложила сотовые норы в сторону и открыла маршрутизатор на собственном смартфоне. «Во Франкфурте есть Райнмейнстрассе. Улица не очень длинная и находится на отшибе, в бывшей промзоне. Где там должен быть старый турникет?» Тина перешла в спутниковую карту и увеличила картинку. Медленно перемещала изображение. «Вот!» — воскликнула Сабина, которая тоже склонилась над телефоном. Это похоже на высотное здание с огромной парковкой. Офисное здание или, может, торговый центр? «Старый бассейн-аквамарин», — сказала Тина. «Насколько я знаю, он пустой уже 10 лет. Там наверняка есть турникет для прохода. Значит, там они хотят встретиться». Сабина взглянула на часы. «Думаю, нам понадобится минут 15, чтобы туда добраться. Напиши Харди, что будешь там в начале девятого». Тина напечатала сообщение и отправила. Через минуту пришел ответ «Окей». «Это сделано», — сказала Тина. «А сейчас?» «А сейчас мы схватим Харди». «Секунду», — Тина подняла руки. «С тобой одной без прикрытия я никого не собираюсь хватать. По всей вероятности, Харди совершил несколько убийств, и мы понятия не имеем, как он отреагирует, если вместо Норы появимся мы. К тому же мы не знаем, где Нора, кто ее похитил и...» Об этом и речь не шла. перебила ее Сабина. Мой план выглядит следующим образом. Она сделала глубокий вдох. «Ты свяжешься с Дирком Ван Нистельроем. Обязательно лично. Спроси, где он находится, или просто иди к нему в офис». «Конечно. И он тут же меня примет». «Примет. Поверь мне». Он поручил Снейдеру раскрыть махинации группы 6. «Объясни ему, что ты знаешь о его со Снейдером договоре и что мы работаем вместе со Снейдером». Тина посмотрела на нее большими глазами, но Сабина не дала ей ничего сказать. Он должен прислать в эту квартиру криминалистов и объявить Нору Мюлленхоф в розыск. Одновременно запеленговать мобильный Харди, чей номер у нас теперь есть. Затем направить оперативную группу к старому бассейну. Тина быстро взяла себя в руки. «У Ван Нестелероя будет куча вопросов ко мне. Как я смогу с тобой связаться?» «По номеру Снейдера». Тина вытащила телефон Снейдера из кармана и демонстративно подняла вверх. Тут она заметила, что сотовый переведен в беззвучный режим и что она давно получила СМС. Секунду. Она открыла сообщение. Айзнер стрелял в Кржистофа. Он покидает дом. Я доступен по этому номеру. Сообщение было, несомненно, от Снейдера, хотя он и просил ее не предпринимать никаких официальных шагов, но внутри ее все кричало. что сейчас самое время пустить в ход тяжелую артиллерию. И еще кое-что, сказала она Тине. Ваннистель Рой должен объявить в розыск Франка Айзнера. Он сутки удерживал меня, допрашивал, пытал, а сейчас еще выстрелил в Кержистова, убийцу своей жены. Тина уставилась на нее. Окей. Что еще? На всякий случай он должен организовать наблюдение за Тимбольдом и Ломаном. «Великолепно!» У Тины поникли плечи, а в голосе звучало отчаяние. «Это будет наш последний день в БКА». «Возможно», — сказала Сабина. «Но тогда не только для нас». «А что в это время будешь делать ты? Можно узнать?» «Я поеду к этому бассейну и арестую Харди». «Ты сумасшедшая!» — Тина покачала головой. «Но все равно удачи». Она положила телефон Норы в пластиковый пакет, Сняла латексные перчатки, которые сунула в карманы брюк, набрала номер на своем мобильном и вышла из квартиры. Сабина с волнением посмотрела ей вслед. Возможно, то, что они сейчас делали, неправильно. Но это был самый разумный компромисс, который пришел ей в голову. Она тоже покинула квартиру и, как смогла, вставила дверь в раму. Спускаясь по лестнице, отправилась на ядру сообщения. «Харди во Франкфурте, у старого бассейна «Аквамарин». Я еду туда.